Так, последний номер отрывок из трагедии Шекспира Телла. Открывается за демона спит, за демона спит. Спит, здесь демон. Почему вы в каске объясните? Вы на супружеском ложе, а не у доми на печи. Так, давайте снимите каску, наденьте чепчик. Хорошо. Так, давайте спите. Плохо вы не спите, вы загораете, обозначьте своим храпом. Давайте обозначьте храпче с прикристом. Ну, давайте, ну гениально. Такой-то Телла Иванов. Иванов, входи. Иванов. Почему вы белый? Иванов, вы не знаете, вы мавр, понимаете? Я не понимаю, что значит грима нет. Дайте Иванову Гуталин, давайте. Хорошо, везде, везде, везде, везде, Под мышками тоже. Везде, давайте, везде. Так ходит Отелло, давайте. Отелло, как вы идете? Вы идете не на футбол, понимаете? Вы идете душить жену. Понятно? Нет? Вытащите руки из карманов, выплюйте сигарету, давайте еще раз. Так, отелло входит до на спит. Давайте, хлопьте громче, вы не на работе. Давайте, быстро. Ну, Иванов, душите ее. Я сказал, душите, Иванов!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 Оторвите его! Живая там Дездимона, да? Все, репетиция окончена. Завтра все не заняты в этой сцене, чтобы с бронзбойками стояли. На жатырь мне репетиция окончена. Я... Не снимают без проб. Не, не пробуют, чтобы снимать, я так понимаю. Интересно. Еще вот интересно, вот ваша ближайшая... Для вас какая с киностудии все-таки ближе всего? Ну, Мосфильм, конечно. Мосфильм ближе. По магистрали. Я живу на Арбате, в Москве. И, значит... Арбат уже близко. А Горькова? Горькова. Да, это Да, Ближе все-таки на Москву. А с кем из кинорежиссеров вам приходилось, так сказать, встречаться? Ну, в этом году. Да. Вот просто Буквально на днях мне удалось столкнуться с Ильдаром Рязановым. Приятно. В кондитерском отделе булошной. Интересная мысль. Мысли не интересная. Мысль не интересная. Мысль не интересная. Мысль не интересная. Мысль не интересная. не подпишкаю. Ну тогда себя вините. Я же вижу одно только. Обращались не по-человечески, и все. Кстати, она у вас масла много жрет? скажу, теперь я ей иногда маргарин посовываю. Милый, что ж ты после этого удивляешься, что она у тебя еле фурычит? Ты вообще, кстати, в курсе дела, что у нее крыша поехала? Дети <режит> <это> тоже заметил. <режит> Милый, еще бы не заметить, я... ее случайно взад никто не бил. <режит> ты сволочь! Ты сволочь! Я тебя не допущу! Так видно, тебя и не спрашивали. Как это без меня били? Как это меня не спрашивали? Ну, очень просто. Раз и засадили, и все, что-то. Ты сволочь русская! Как у тебя язык поганый? Такие слова говори. Слушай, ты чего оскорбляешь? Тепетейка немытая, а? Ну, ты же не снипой. Я же вижу, что ей зад меняли. Ничего я не... всегда такой зад. У нее такой зад, и все соседи завидовали. Я уж не знаю, чему они там завидовали. Я знаю одно. Самосталое зад новый. Все. Вот ко мне не слезали втроем, и вдвоем, и по Опиновочке. Сейчас к тебе приеду, буду резать тебе. Давай, приезжай, без бармах поганый. Я тебе так отделаю, тебя ни один авах не примут. Поприличнее, а то я тебя огорчу до невозможности. Но ну, это понятно. Рик, мне надо. Документ? Честь. Класс... Забираясь на королевский бал, а ты танцуешь. Классика жанра. Канал...